Глава 17. Банкрот. Амстердам, 1656 год. Рембрандт знал, что рано или поздно это случится. Целый черный год, 1649, он потратил на препирательство с Гертье Диркс, на переговоры с ней через какого-то ее друга-каменщика, который ужасно важничал, разговаривая на равных со знаменитым художником на походы к нотариусу, у которого Гертье вдруг отказывалась подписывать условия, которые они с таким трудом согласовали. Наконец, на разбирательство в брачной палате, где Гертье заявила, что спала с Рембрантом, что он обещал на ней жениться и что подарил ей кольцо в подтверждение этого обещания. Он и вправду подарил ей несколько украшений покойной Саски, ведь она согласилась, что ее единственным наследником будет сын Рембранта и Саски, Титус. Так что все осталось в семье, Гертье просто получила драгоценности во временное пользование. Как Рембрандт не кипятился, не ссылался на все-таки подписанное соглашение, по которому он должен был платить ей по 160 флоринов в год до самой смерти, как не кричал, а сдерживаться он уже не мог, что не обязан обсуждать, с кем спит, брачная палата присудила ему платить по двести флоринов, то есть встала на сторону Гертье. Рембрандт не мог этого так оставить. Он все-таки был знаменитость и знал важных людей. Гертия не догадывалась, на что он способен в гневе. Он упек ее на одиннадцать лет в работный дом в Гауде. Пусть это и не тюрьма, и не сумасшедший дом, но понемножку от того и другого. А поскольку там о ее содержании заботилась республика, никакие двести золотых платить было не нужно. Несносная вдова, измотавшая его жалобами и требованиями, получила по заслугам но за весь тот год он не написал ни одной картины. Ни до, ни после такого перерыва у него не бывало. И без того пришедшие в упадок финансовые дела стали нестерпимо плохи. Он только и делал, что одалживал деньги у одних знакомых, чтобы расплатиться с другими. Если удавалось занять больше, чем надо было отдавать прямо сегодня, тратил остаток, как всегда, на картины, гравюры, реквизит, и долги продолжали расти. Это было семь лет назад, и еще четыре года Гертье должна бы оставаться в работном доме. Но проклятую бабу выпустили до срока, и она вновь предъявила законные требования. Только теперь ему вовсе нечем платить. Требование Гертье, по которому нужно отвечать в первую очередь, — капля, которая переполнила чашу. Теперь нужно что-то делать с этим и как-то сказать «хендрике». «Уже почти девять лет они вместе». Хендрик Естофельс многим пожертвовала для него. Последние три года ей даже запрещено ходить к причастию. В отличие от Рембрандта, она, дочь сержанта из гарнизонного городка Набожна. Когда совет реформатской церкви начал изводить ее вызовами, Эндрик Естофельс, живущий на Бреэстрад у художника Рембранта, надлежит явиться. Она поначалу так испугалась, что Рембрант устала не по себе. Совет требовал от Хендрике признания в блуде с живописцем, у которого та числилась служанкой. «Не ходи», — советовал он ей. «Что они могут с тобой сделать?» Хендрике ослушалась трижды и только под угрозой отлучения все-таки предстала перед советом. На шестом месяце беременности отпираться было бесполезно. Его публично объявили блудницей и запретили причащаться. Что ж, Хендрике приняла это по обыкновению послушно. Она понимает, почему Рембрандт не женится на ней. Если он это сделает, то потеряет право на свою долю наследства Саски Иван Рейн, а без этой доли их ждет совершенная нищета. Рембрандт уверен, Бога прогневил скорее церковный совет, чем его невенчанная жена. Их с Хендрике дочери Корнели уже полтора года. Девочка совершенно здоровая и явно не умрет в младенчестве, как две другие бедняжки Нелтия, смерть которых так подкосила когда-то Саски. Да, он и в третий раз назвал дочь в честь своей матери, и на суеверие ему по-прежнему наплевать, как и на весь церковный совет, совокупный по отдельности. И да, ему повезло с Хендрике, так как он и не мечтал. Статная, волоокая, сильными руками и высокой грудью, она совсем другая, чем нежная маленькая Саския, о которой Рембрандту всегда нужно было и хотелось заботиться». Умирая, Саски сама попросила его найти женщину, которая будет ему опорой. Правда, она думала, что это будет Гертье, и Рембрандт не то, что доверился ее суждению, просто пустил все на самотек. Сто раз уже он проклинал себя за эту слабость, за то, что дарил Гертье кольца и серьги Саски, за то, что пытался писать ее. Конечно, из этого мало что вышло. Но что теперь толку жалеть о том, чего не исправишь? «Надо придумывать, что делать дальше, у кого занять еще денег, чтобы как-то выкрутиться. Или стоит прекратить уже эти мучения и объявить себя несостоятельным?» «Цесси об уступка всей собственности кредиторам, в обмен на их согласие больше не пытаться взыскать долги, не такая уж страшная процедура», — думает Рембрандт. «Говорят, в прежние времена в его родном Лейдене человек, объявивший себя несостоятельным», — Должен был несколько дней подряд являться в полдень к ратуши в одном нижнем белье и полчаса стоять, так снося на смешке зевак. Теперь такого не бывает, а несостоятельности можно даже объявить не лично, а через представителя. К несостоятельным должникам в этой республике купцов относятся скорее как к жертвам, чем как к преступникам, и обращаются с ними бережно. Ведь основательным торговцам приходится иной раз проходить через цессию если, скажем, их суда с товаром гибнут в штормовых волнах. В сравнение с волнами не случайно приходит на ум Рембрандту. Он как раз заканчивает, не прошло и двадцати четырех лет, свою бурю на море Галилейском. Почти все написанное тогда, в счастливейший год его жизни, год помолвки Саски, он соскреб с холста. Сейчас ему даже странно видеть, каким он был тогда романтиком-неумехой. Теперь нос лодки обращен к зрителю — так гораздо сильнее ощущение, что она тонет. В отчаянных попытках спастись, рыбаки, кажется, вот-вот скатятся с палубы прямо в преисподнюю. Но этого, конечно, не допустит их духовный наставник, только что разбуженный на корме, его лицо спокойно и светло. Рембрандт спиной чувствует, что в комнату вошла Хендрики, и в самом деле она неслышно подходит к нему, обнимает сзади, кладет голову ему на плечо. «Решил закончить эту старую картину?» — спрашивает она. «Я видела ее в углу. Кажется, она стояла там еще, когда меня здесь не было». «Да, милая, я привожу дела в порядок». «Ты ведь готовишься все отдать им, правда?» «Вот и не нужно ничего объяснять. Хендрике никогда всерьез не училась и хоть грамотно не читает книг, но она так же умна, как Саски». «Да, Хендрике, я думаю объявить сессию Бонорум». «Видит бог, я стараюсь расплатиться с долгами, но они только растут, сколько бы я ни работал. Я пытался купить нам другой дом поменьше. Продавец даже готов был взять часть платы картинами, а часть деньгами, но не сразу. В последний момент он отказался. Я еще не пошел в палату по несостоятельности только потому, что не знаю, где мы будем жить, когда я все отдам. Мы ведь до сих пор не расплатились за него? Нет, но ну, теперь, знаешь, это даже к лучшему». Если бы я сразу выплатил за него всю сумму из денег Саски, как мне тогда советовали, эти деньги сейчас пропали бы. Дом ведь все равно отберут. «Может быть, тебе переписать дом на Титуса?» Эта простая мысль не приходила Рембранту в голову. Он неуверенно возражает. «Но это ведь будет нечестно. Так нельзя делать. Палата требует, чтобы должник по совести передал все имущество кредиторам». «Я слышала про одного торговца шелком, который поступил так, когда пираты захватили корабль с его товаром. Ему это сошло с рук. Все ему сочувствовали, ругали проклятых английских разбойников». «Пожалуй, стоит попробовать», — размышляет вслух Рембрандт. «В конце концов, чем мы сейчас рискуем? В любом случае, я попытаюсь сейчас продать кое-что. Долги раздавать уже не имеет смысла». Так что мы отложим денег, и если дом все-таки заберут, мы, по крайней мере, сможем снять какое-то жилье. Наверняка кредиторы узнают и не дадут этого сделать, думает Хендрике. Ее Рембрандт ничего не умеет скрывать. И деньги не любят его. Всякий раз, когда он придумывал какой-нибудь хитрый купеческий план и возбужденно объяснял его ей, через несколько месяцев все кончалось новыми долгами, новыми обещаниями жить посредством и новыми залогами на все имущество. В прошлом году Рембрандт надумал скупать свои гравюры, чтобы набить на них цену. Конечно, коллекционеры в Амстердаме Антверпа не поняли, что происходит, взвинтили цены сами, напродавали ему гравюр, а теперь, как ни в чем не бывало, торгуют друг с другом по прежним ценам. Но Хендрике, конечно, не станет напоминать ему об этом. Пусть делает, как считает нужным. Он мужчина, и он великий живописец. Это признают все, даже самые нетерпеливые кредиторы. Слово «великий» она слышала только о нем, а более успешных Говерти Флинке и Фердинанде Боли так не говорят. Впрочем, может быть, друзья и знакомые произносят это слово просто в утешение мастеру, зная его в бедственном положении. Но даже если так, она принимает их слова за чистую монету, потому что хочет, чтобы они были правдой. «Я продам бурю Аврааму францину продолжает Рембрандт. «С его братом я как раз только что расплатился». «К тому же Францин, мой друг, он не выдаст меня». «Аптекарю Францину, Он добрый человек», — одобряет план мужа Хендрики. «И он очень хорошо отзывается о тебе». «Продам ему бурю и попрошу его сохранить мои афортные доски», — решает Рембрандт. «Не отдам их, они нужны мне для работы». Пожалуй, единственный известный Хендрики успешный купеческий план мужа связан как раз с этими досками. Слегка меняя их... Тут, пририсовывая персонажу корону, там более подробно прорабатывая складки платья, Рембрандт каждый оттиск продает как новое произведение. Коллекционерам нравится искать отличия и собирать все вариации сюжета, так уж они устроены. Конечно, то, что нужно человеку, чтобы снова встать на ноги, у него никогда не отберут, соглашается Хендрики. И все же ты прав, лучше отдать доски кому-то надежным. Надежных людей, да и просто друзей в их жизни осталось немного. Одно время Рембранд мог рассчитывать на поддержку бывшего капитана городской милиции Франца Кока, достигшего-таки цели всей своей жизни и ставшего бургомистром Амстердама. Но в прошлом году Кок умер. Теперь в бургомистры прочит Андриса де Графа, с которым у Рембрандта вышел когда-то спор из-за якобы непохожего портрета. Рембрандт сблизился было с несколькими богатыми евреями, поселившимися по соседству на Бреестрад. Поначалу Хендрике было противно, она чуралась их, но потом оказалось, что это обходительные, и приятные люди, выгодно отличающиеся манерами от амстердамских бюргеров. А теперь с ними у Рембранта происходит то же самое, что раньше с заказчиками-христианами. Недавно Диего Дандраде, важный еврейский купец, отказался принять заказанный Рембрандту портрет одной молодой особы. Кстати сказать, и ни дочери, ни жены, и даже не родственницы. Но кто такая Хендрике, чтобы судить заказчика? Потому что портрет этот совершенно на нее не похож. Рембрандт, как водится, отказался переделывать портрет, пока не получат за него деньги. «А не получу», — сказал он Дандраде, — Продам портрет еще кому-нибудь. Уверен, желающих найдется предостаточно. Ну, кто захочет такое выслушивать? Вслед за Дандрадой другие сефарды стали холоднее обращаться с Рембрандтом, так что в последнее время у него не осталось почти никаких заказов. А значит, не осталось и никого, кто готов верить ему в долг. «Знаешь, — продолжает Хендрик, — я ведь есть способ не отдавать им все. Я и Титу смогли бы создать торговый дом» а ты был бы в нем наемным работником. Все твои картины тогда по закону были бы наши, а ты платил бы кредиторам из своего заработка». «Какая-то унизительная хитрость», — раздраженно отвечает Рембрандт. «Все знают, что ты моя жена, а Титус мой сын. Над нами станут смеяться, а деньги все равно будут требовать назад». «Но ведь и переписать дом на Титуса, а потом назваться несостоятельным — тоже хитрость, которую легко раскусить», — спокойно возражает ему Хендрики. За годы жизни с ним она убедилась, что понимает деньги лучше него. Постепенно он перестал отмахиваться от ее советов. В этот раз, однако, Рембрандт не желает слушать. «Хендрик, я готов отдать картины, мебель, даже дом, но я не готов пока отдать свое имя. Это у меня никогда не отберут Хендрик, и то, что ты предлагаешь, мне совсем не нравится». — Рембрандт, конечно, да тот, кто ты есть, и об этом знают все в Амстердаме, да и вообще везде, даже в странах, где мы никогда не бывали. И никто не отберет у тебя твоего имени, тем более мы с Титусом. Ты ведь сам не хотел сдаваться, я просто пытаюсь придумать, как это избежать. Ты разговариваешь со мной, как с неразумным ребенком. Он размыкает ее объятия, отходит на три шага назад и, прищурившись, оглядывает бурю. «Знаешь, очень хорошо, что я не дописал эту картину двадцать лет назад. Я только теперь понимаю, какая она должна быть. Я никогда тебе не рассказывал ее историю». «Нет, расскажи», — просит Хендрики. Она рада, что Рембрандт сменил тему. Еще немного, и получилось бы, что они ссорятся из-за денег. А этого она всегда старалась избежать. Ведь такие ссоры разрушительнее самой жалкой нищеты. Когда я начал ее писать, у меня был учеником Говерт Флинк, теперь уже знаменитый и почтенный Говерт Флинк, рассказывая Рембрандт, не сводит глаз с холста. Надо будет переписать фигуру Иисуса, поярче осветить ее, на нее на первую должен падать взгляд. И вот он задумал посостязаться со мной, снял комнату и в ней украдкой писал картину на тот же сюжет. В день, когда он принес свою бурю в мастерскую, чтобы показать мне, я пришел с новым важным заказчиком-итальянцем. Тот увидел работу Флинка и захотел купить ее. Мне ничего не оставалось, как поставить на ней свою подпись и уступить ему. Вот это был обман похуже, чем то, что я хочу сделать с домом. И знаешь, обман этот особенно гнусен тем, что Флинк написал бурю лучше, чем получилось у меня. «Я тебе первый, — говорю это, Хендрик, — и никому другому я бы и не помыслил признаться. Но сейчас признаюсь, потому что теперь у меня получается гораздо лучше, чем тогда у Флинка. Я вижу иногда его картины в домах моих кредиторов, Хендрике, и мне очевидно, что он отлично усвоил все, чему я научил его. Но он перестал учиться, когда покинул мою мастерскую, а я не перестал». Я и у него научился кое-чему, и его бурю до сих пор помню в деталях, хотя вот уж больше двадцати лет, как она в Италии. Понимаешь, пока я не взялся снова за мою бурю, я чувствовал себя в каком-то смысле подмастерьем Флинка. А он, он перестал быть подмастерьем, как только вступил в гильдию и стал сам принимать заказы. Эндрике не совсем понимает, о чем этот путанный монолог. О чем-то очень мужском, думает она» соперничестве двух мальчиков, научившихся лучше всех прочих класть краску на холст. Но пусть Рембрандт думает о таких материях, чем о предстоящем банкротстве. С обычной рассудительностью решает она. Так он не отчаивается и продолжает работать. Рано или поздно он увидит, чем хорош ее план, и представит его как свой, так что ей останется только признать его мудрость и согласиться. «Флинг был твоим учеником», — говорит она вслух. «Ты имел право на его работы, потому что научил его всему, что он умеет, а еще давал ему кров и кормил. И сейчас он только твое отражение. Не понимаю, о каком обмане ты говоришь». «Я у тебя, получаюсь, всегда прав», — вдруг улыбается Рембрандт. «Если бы в целом мире остались только мы вдвоем, ну и Титус, и Налте, я мог бы возгордиться, наслушавшись тебя». Поддерживая эту искорку веселья, Эндрике смеется, обивает руками его шею. В моем мире нет больше никого, только ты, Налтие и Титус, шепчет она ему на ухо. На этот раз он не отталкивает ее.